Начиная с фильма Берегись автомобиля я работаю с композитором Андреем Петровым. В моих ранних фильмах было много песен, танцев, большая насыщенность музыкальным материалом. В Берегись автомобиля, Зигзаги удачи и Стариках-разбойниках, как я уже говорил, песен совсем нет. Да и музыки стало значительно меньше. Кажется, что я увёл её на второй план. На самом деле это не так. Музыка из внешнего фактора превратилась в один из голосов драматургии, вошла в ткань картин более глубоко, более органично. В комедию "Берегись автомобиля" музыка Андрея Петрова вносит грусть, как бы раскрывает неустроенную, мечущуюся душу Деточкина, точно соответствуя жанру трагикомедии. В зигзаге удачи Старомодный окраенный вальс окрашивает всё особым настроением, придавая фильму с одной стороны новогоднюю праздничность, а с другой какую-то щемящую ноту безрадостной обыденности. Главная тема одновременно и иронична, и печальна. И как всё, созданное Петровым, мелодично. Эта музыкальная тема обогащает картину. увлекает за собой изображение, чеканит комедийный ритм. Андрей Петров многогранный композитор, успешно выступающий во всех жанрах сценической музыки. Сотрудничество с замечательным мастером стало для меня новым шагом, новой гранью в осмыслении новых возможностей киномузыки. Композитором невероятных приключений итальянцев в России был приглашен знаменитый маэстро Карло Рустикелли. Нино Ротто, Карло Рустикелли, Эннио Морриконе — вот прославленная тройка композиторов, возглавлявших в то время итальянскую киномузыку. Рустикелли написал музыку, страшно сказать, четырем стам тридцати трем фильмам, среди них «Машинист». Развод по-итальянски. Все фильмы Пьетро Джерми. Наш фильм был 434-м в его творческой биографии. Работая над итальянцами в России, маэстро интересовался русской музыкой и обильно насытил цитатами из наших народных песен свои сочинения. Рустикелли приверженец мелодии. Он чувствует, любит и знают народные напевы и частенько отталкивается от них. Кроме того, он высокий профессионал и до тонкостей разбирается в специфике кино. Но маститый композитор сочиняет только мелодию. Инструментирует не он, а постоянный оркестровщик, который трудится с ним уже много лет. На западе профессия оркестровщика не анонимна, а вполне почётна и уважаема. Благодаря этому, вероятно, и всего Карло Рустикелли и успел сочинить музыку к такому огромному количеству кинофильмов. В ленте Ирония судьбы или с лёгким паром я снова вернулся к песням. Однако возвращение произошло в несколько новом, непривычном для меня качестве. Дело в том, что фильм, который не является ни мюзиклом, ни условной музыкальной комедией, Было вставлено восемь песен. Для реалистической картины это непомерно много. Причём для песен брались известные стихи крупных поэтов, которые, как мне казалось, не иллюстрировали содержание нашей новеллы, а освещали события иным новым светом. До постановки ленты не существовало буквально ни одного человека, который Не указал бы мне на неуместность этих грустных и сложных стихов и лёгкой где-то анекдотической комедийной ткани сценария. Но я-то знал, что хочу сделать картину, где переходы от весёлого к печальному, от грустного к смешному будут её особенностью, а насыщенность песнями придаст рассказу своеобразие. Только один человек безоговорочно поддержал меня. композитор Микаэл Толивердиев. Он сразу же нутром почувствовал мои намерения и стиль будущего фильма. Я благодарен Толивердиеву, что он не уговаривал меня обогатить аккомпанемент песен оркестровкой и пошел на самоограничение ради общего замысла, и в результате песни в фильме звучали только под скромные гитарные переборы, доступные любому дилетанту, в том числе и и нашим героям. Это подчеркнуло естественность песенных эпизодов. С 1977 года судьба снова свела меня с Андреем Петровым. У нас приключился служебный роман. Во время работы над этой картиной я поступил очень некрасиво. Расскажу, в чём дело. Среди авторов стихов, в фильме «Служебный роман», известных поэтов, в титрах нескромно затесалась и моя фамилия. У меня не было никаких тщеславных намерений, и автором текста песни я стал совершенно случайно, я бы даже сказал стихийно. В один из сентябрьских дней на город внезапно обрушились пусты. огромные массы преддвеременного снега зелёные и чуть тронутые желтизной деревья покрылись белыми мокрыми снежными хлопьями зрелище было фантастичным необычайно красивым зелень под снегом но было тепло и эта красота исчезала буквально на глазах в этот день маленькая съёмочная группа во главе с оператором на хапцевом имною превратилась в охотника за пейзажами. Причём надо было торопиться, снег уходил с невероятной быстротой. За полдня нам удалось нащёлкать целую серию московских видов, где мы запечатлели уникальные сочетания зимы и лета. Пока с города в его разных осенних состояниях входил в мою режиссёрскую задачу. Я намеревался сделать Москву одним из героев нашей ленты. Так что новый эпизод был просто-напросто подарком судьбы. Городские пейзажи я хотел сопроводить песнями, звучавшими за кадром. Это были своеобразные авторские монологи, раскрывающие второй план произведения, обобщающие действия, подчёркивающие глубину переживаний персонажей. Песни должны были исполняться Алисой Френдлих и Андреем Мехковым. Мне показалось, что этот приём поможет зрителю понять внутренний мир и духовное богатство наших героев. Но в отличие от иронии судьбы Калугиной и Новосельцев, не имели право по сюжету да и по характерам своим петь песни в кадре. Это было бы натяжкой, насилием над образами, грубым произволом. Но эти песни могли как бы звучать в их душах. Персонажи могли бы их петь, если бы жизнь сложилась иначе. Они их смогут петь когда найдут друг друга. Для остальных эпизодов картины уже были найдены стихи Роберта Бёрнса, Николая Заболотского, Евгения Евтушенко. Я стал рыться в томиках любимых поэтов, разыскивая стихотворения, которые соединились бы со снежными кадрами, но не впрямую, не иллюстрировало бы изображение, а шло бы контрапунктом. Требовалось, чтобы зрительный ряд и песня в сочетании создали новое качество, которого по отдельности не существовало ни в изображении, ни в звуковом образе. И ещё было важно, чтобы стихи относились с внутренним миром наших героев, их душевным переломом. Однако найти стихотворение, которое подходило бы по смыслу, не удавалось. Я начал подумывать не заказать ли песню какому-нибудь хорошему поэту но однажды в выходной зимний день когда я гулял в подмосковном лесу из меня внезапно без спросу в течение получаса буквально выскочило стихотворение я решил проделать эксперимент принёс стихи на студию и сказал что нашёл у вильгельма блейка английского поэт конца XVIII начала XIX века, стихотворение, которое, как мне кажется, вполне может подойти к нашему снежному эпизоду. Я понимал, что если назову подлинного автора, то могу поставить своих товарищей в неловкое положение, ведь я руководитель съёмочной группы, и, может быть, им будет неудобно сказать мне неприятную правду в лицо. Никто не заподозрил подвох. оператору, ассистентам, актёрам, музыкальному редактору текст понравился безоговорочно. Один лишь Андрей Мехков недовольно пробурчал, что в стихии ничего, но не больше. Ему хотелось текста по выразительнее. За отсутствием интуиции он был наказан. В следующем фильме Гараж я предложил ему немую роль, роль человека, потерявшего голос. Надеюсь, в следующий раз он будет подогадливее. И я послал стихотворение в Ленинград к композитору Андрею Петрову, как можно убедительнее, описав байку про Вильяма Блейка. Я закончил письмо фразой «Если вам понравится текст, делайте песню, а нет, будем искать другое стихотворение». Андрей Петров тоже клюнул на мою ложь. Композитор сочинил музыку, и родилась песня о природе нет плохой погоды я не знаю получилась песня и получилось ли то чего я добивался не мне не об этом судить но уверен что во всяком случае не использовал своего служебного положения в гараже я не дал развернуться дарованию андрей пальч в этой суматошной истории было не до музыки И тем не менее композитор ухитрился написать трогательную, человечную, хватающую за сердце мелодию для тромбона, которая усугубила и подчеркнула смешные и одновременно невесёлые события, происходящие на экране. А вот ещё одна наша работа. Фильм О бедном гусаре замолвите слово. Конечно, после истории с песней У природы нет плохой погоды, Андрей Палч стал относиться ко мне с подозрением. Когда я приносил ему какое-нибудь малоизвестное стихотворение, предлагая сочинить на него музыку, он требовал, чтобы я предъявил и книгу, где оно опубликовано. Довольно долго Андрей Палч подозревал меня в том, что именно я сочинил стихотворения Михаила Светлова Большая дорога к застенчивым девушкам, жадным и юным. Я отпирался как мог и заверял Петрова, что если бы умел писать такие прекрасные стихи, давно бы бросил режиссуру. Однако композитор стоял на смерть, настаивая, что в его томике Светлова такого стихотворения нет. Чтобы снять с себя страшные подозрения, пришлось показать книгу, где стихотворение напечатано. Может быть, я пристрастен не объективен. Но мне кажется, что Петров написал к картине превосходную музыку. Когда я услышал гусарский марш, то был поражён, как смог Петров так точно передать все те нюансы, которые слышались автором сценария и режиссёру. И действительно, радостный, бравурный, лукавый, разудалый, ироничный марш даёт полное представление об ослепительных майорах, волшебных штабс-капитанах. неотразимых поручиках, восхитительных корнетах и тех радостях, которые ожидали женщин губернска в связи с приходом в город бравого полка. В сценарии, написанном мною вместе с писателем Григорием Гориным, было сказано так: А женщины губернска были не робкого десятка, и шли навстречу опасности грудью вперёд. На балконах В распахнутых окнах домов, в витринах лавок и в оживлённой толпе мелькали очаровательные локоны, манящие улыбки, завлекательные глазки и соблазнительные ножки, одним словом, всё, что вдохновляет воинов на штурм. Эту радостную картину не могли омрачить даже постные лица мужей, которые чувствовали себя ненужными на этом празднике жизни. Желая добиться подобного результата, я снимал все кадры этого эпизода под фонограмму, под музыку марша или задорной огневой польки, чтобы участники съёмок прониклись радостным, праздничным, озорным настроением. А как сделан вальс, Петрову удалось создать удивительное впечатление и из современности, и вместе с тем старины. Это сочетание вообще свойственно всей музыке к бедному гусару, но в вальсе удалось особенно. Песня и романсы написаны Андреем Петровым на слова известных русских поэтов: Петра Вяземского, Марины Цветаевой, Михаила Светлова. Их исполняют не певцы, а актёры, снимавшиеся в картине: Станислав Садальский, Ирина Мазуркевич, Валентин Гафт. Надо сказать, что все они пели впервые в жизни. Для каждого из них исполнение песен в кинокартине дебют. Петров вообще не боится доверять свои песни драматическим актёрам. Так в служебном романе состоялось рождение нового певца Андрея Мехкова. Казалось, кто споёт за кадром значения не имело, но композитор поверил в вокальные данные Мехкова. И рядом с замечательным голосом Алисы Фрейндлих впервые зазвучал в песнях голос её партнёра по фильму. В бедном гусаре три песни подавались как бы от автора, должны были звучать как закадровое сопровождение, расширяя рамки действия, вводя в эпоху, в атмосферу событий. И тут мы тоже решили пригласить не оперного или эстрадного певца, а драматического артиста. Эти песни поет Андрей Миронов, у которого вокальный опыт к тому времени уже не уступал драматическому. В нашей картине о бедном гусаре «Замолвите слово» музыка и песни являются одним из главных компонентов. Музыка также важна, как сюжетная интрига, характеры персонажей, диалог и изобразительная красочность этой трагикомедии. И вместе с тем музыка Петрова к фильму совершенно самостоятельна. У неё удивительные качества. Она украшает картину и способна жить сама по себе, независимо от нашей ленты. В последующих наших совместных с Андреем Палчом картинах я к своему стыду продолжал морочить голову доверчивому другу Я по-прежнему выдавал собственные вирши за сочинения других поэтов и продолжал руководствоваться той же причиной не хотел ставить композитора в ложное положение. Так в фильме "Вокзал для двоих" песня "Уживём мы что-то без азарта", которую в первой половине картины поёт персонаж Ширвинта в вечерней сцене в привокзальном ресторане, а в финальном эпизоде бега в лагерь исполняет за кадром людьми Лагурченко, я приписал Давиду Самойлову. Это было, конечно, большое нахальство с моей стороны, ибо я считаю Самойлова, пожалуй, одним из самых крупных стихотворцев нашего век. Но Андрей Палч проглотил приманку. Сложнее обстояло дело с жестоким романсом. Там стихотворение, написанное мной специально для фильма, шло от женского лица, но я остав в профессиональном гуноном не растерялся и в данном случае. Я написал Петрову, что это сочинение Юнный моряц, также мной очень почитаемый. Андрей Палча 5 принял мою каверзу за чистую монету. Или ж о в ленте забытая мелодия для флейты. Я уже не прятался за апробированное поэтическое имя. Песенка чиновников: мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем, уже в сценарии была обозначена моим именем. Но долгое время я никак не мог придумать, как же включить её в фильм. И ошибка моя состояла в том, что я почему-то решил, что эти стихи должны стать основой марша своеобразного гимна бюрократов. А в подобной трактовке песня не влезала в фильм. Мне казалось, что это случится грубо. И я все оттягивал, написание Петрова музыки на мои слова. И вдруг я понял, что песню надо делать не размашисто и бодро, а как лирическую, как грустную, почти как жалобу, как рассказ о немыслимо трудной канцелярской бумажной жизни. Сразу же я представил и исполнителей, моих любимых Татьяну и Сергея Никитинах. Как только стала ясна трактовка, Я поделился ею с Андреем Палчом. Он написал, а Никитин спели нежную задушевную песню, где мелодия и исполнение контрастировали со стихами, со смыслом, подкреплённые кадрами, где чиновный люд в автобусах, троллейбусах, в персональных машинах с кейсами, папками и портфелями двигается к монументальным зданиям министерств и ведомств. Песня вместе с изображением дала, как мне кажется, правильный интонационный зачин нашей сатирической трагикомедии. В вступительных надписях всех моих комедий стоит один и тот же титр: музыкальный редактор Лукина. Композиторы менялись, а Раиса Александровна вот уже почти 40 лет остаётся моим неизменным другом. Великолепный музыкант, человек с безупречным вкусом, тонким пониманием кинематографа, блестящий организатор, Раиса Александровна Лукина, талантливый и деликатный саратник как режиссёра, так и авторов музыки и стихов. Жизнь свела меня с замечательными музыкантами. Они обогатили не только фильмы, которые я ставил, но и мою духовную музыкальную жизнь. Композиторы, с которыми я сотрудничал, всегда оказывались единомышленниками. Они мои настоящие друзья и подлинные соавторы моих комедий.